Не раз хотели подвести, пакости ему устраивали, но до крайности дела не доводили. Сильно страшен был сыроед. Пугали им детей, а с Емелькой не пускали играть. Считали корень Юрка Кривого Упыря дурной, дикий, и вырасти из этого корня может разве какая непредсказуемая напасть. Но не сбылось. Емельян прожил кротко, и ничего особенного от него не случилось. После Емельяна сменилось еще два поколения Юрковых, Прежде чем пообвыкал к ним общество, и фамилия сама собой превратилась в обычную, незнаменитую Юрьевы. Впрочем, все Юрьевы всегда и обязательно отличались от соседей. Были они сильными, нахрапистыми, упористыми. Если злобились на кого, то до беспамятства, до крови. О своей уживчивости на одном месте они и сами удивлялись. Первым Юрьевым в Шуе был Георгий. Он нынешний дом сложил из тесанных пихтовых бревен. В его время проложили через Шую железную дорогу, и по ней потянулись составы с переселенцами в вагонах, на которых крупно была написана норма — 40 человек, 8 лошадей. Некоторые переселенцы до места не доезжали, выходили побродить на полустанке, выпросить кипятку и охапку сена, да тут и выгружались. Все-таки притягательное место выбрал упырь Юрко. С тех переселенцев Шуя разрослась, люди перемешались, как в городе, Старожилов меньше насчитывалось, чем пришлых, а новые люди всегда неустроенные, оттого неспокойные, задиристые, огонь на ветру. Но Георгий близко ни с кем не сходился, да истереглись от него. Дурная слава Юрьевых впереди них всегда бежала. Пришлые к ним не вязались, чуяли сильную кровь. Георгий осторожно прожил. Огонь внутри него тлел, но не было случая наружу вырваться, потому про Георгия в семье не рассказывали. Знали только, что работать он любил, и не отдыхал никогда, и умер внезапно в вечер перед Пасхой. Говорили сразу, в рай попал, а нам рай не видать. После Георгия хозяином в доме стал его сын, сухорукий Фрол. Глава вторая. Фрол. Проискалеченные руки Фрола в семье рассказывали охотно. Считалось, этот рассказ полезно послушать детям. А было вот что. Однажды в молодости, еще до женитьбы... Фрол взял пару мешков и пошел в тайгу заранее кедровой падалкой. Едва набрал Фрол полные мешки шишек, напал на него медведь. Медведь бешеный напал, и дурной, и слабый. Был бы здоровый, не напал бы, а напал бы задрал наскоро. Ведь Фрол и коряшки никакой не успел подхватить, едва успел мешки с плеч сбарахтать, и кулаками ему пришлось жизнь отбивать. Бился он с дурным медведем на равных, намял ему нутро, глаз выдавил, глотку завихнул, а медведь ему заживал поочередно обе руки и тело сплошь и глубокими царапинами. За кем же победу считать? Да не за кем, устали биться и разнелись разбрелись в разные стороны. Фрол, мужик, был упорный, как все Юрьевы, и никогда дело своего не бросал. На следующий день весь в кровавой коросте вернулся Фрол за своими мешками и неподалеку нашел задранного волка и наполовину сожренного кабана. Покуролесил бешеный мишка. Ни одному фролу от него досталось. А самого побитого медведя в кедровнике не было. Не сдох. Ушел в тайгу мухомора жрать, лечиться. В тот год голодно жили. Фрол давно не ел мяса, и потому забрал и волка, и полкабана. Наварил он пшенной каши с волчьим мясом и ел весь день и всю ночь, пока вся волчатина не перевелась. Тут только фрол Прорано по-настоящему подумал. Зачесались глубокие медвежьи царапины, невыносимо заныли покореженные руки. Правая рука сразу иссохла в корявую головешку, а левую фрол долго мазал дегтем и внутренним кабаньем салом, примачивал солью, охаживал в бане, можжевел веничком, и левая рука жила. Так стал фрол сухоруким. Алена Сысоева всеми в шуе признавалась за первую красавицу вручили ей на выбор любого красавца, удальца. Но удивило она общество, вышла за Фрола Сухорукова. В поселке тогда имелось в достатке видных женихов Колька Усов, Игнат Башаров, Петр Заруднов. Все девахи о них мечтали. Наверняка и Алена мечтала, и в мечтах в пару себе каждого примеряла, но построила она свою жизнь. Ой, как расчетливо! Вышла замуж по серьезной мысли, Это потом, через годы уже, слюбилась с Фролом без хитрости сердечно. — В чем расчет, спросите? — Молодая Алена, но соображала верное. Удалые да здоровые в те времена мало успевали пожить.